запланированной экспедиции, разместил свой штаб на Донских островах, созданных весенним паводком, в излучине реки напротив излучины Волги. На его призыв собралось около тысячи бедных казаков и беглых крестьян. Из этого стратегического пункта Разин мог угрожать царицыну, а также поддерживать связь с новыми соратниками, и налаживать снабжение из районов Воронежа и Слободской Украины. Посадские Воронежа откликнулись, выслав Разину муку и свинец. Акты Юго-Западной России, том 7, номер 9, страница 29. Соловьев, том 11, стр. 290. Сравните Тихомиров, Разинщина, страница 67. В Слободской Украине представители Разина наладили контакт с украинскими поселенцами, имевшими собственные претензии к московскому воеводе. Полковник Острогожского казацкого отряда обещал Разину свою помощь, если начнется восстание против московского правительства. Некоторые друзья Разина среди яицких казаков говорили, что район Яика может быть удобной базой «Для операций по нижнему течению Волги и в Каспийском море». Очерки, том 4, страницы 283-284. Разин принял их план. Чтобы привести его в исполнение казаки, должны были перевести суда и припасы через Волок между Доном и Волгой, затем спуститься по Волге в Каспий и пройти морем вдоль северного побережья, кустью Яика. Достигнув Волги, казаки собрали флотилию, захватив дополнительные суда, включая морские. Первым предприятием Разина на Волге стало нападение на крупный речной караван, следовавший из Нижнего Новгорода в Астрахань. Этот караван состоял из нескольких судов московского правительства. На одном из них перевозили высланных из Москвы в Астрахань и нагруженных товарами лодок, принадлежавших купцам. Караван сопровождал отряд стрельцов. Для московской администрации стало угрожающим предупреждением то, что стрельцы – отказались защищать караван от казаков. Люди Разина предали смерти всех представителей Москвы, освободили пленников и предложили рядовым стрельцам присоединиться к казакам. Многие так и поступили, другие просто разошлись. Соловьёв том 11 страница 290. Костомаров Разин страницы 430. 431. Тихомиров. Разенщина. Страницы. 68-69. Затем разинские суда спустились вниз по Волге мимо Царицына и Черного Яра, воеводы которых были бессильны остановить их. Ниже Черного Яра казаки по самой восточной протоке дельты Волги вошли в Каспийское море. Двигаясь вдоль северного побережья, они дошли до устья Яика, поднялись по реке и захватили Яицкий городок. Здесь стрельцы гарнизона опять не оказали им сопротивления, однако отказались вступать в армию Разина. Большую часть из них казаки убили, спаслись лишь немногие. На зиму 1667-68 годов Разин расположился в Елецком городке. В ноябре его посетили гонцы, доставившие письма от царя и руководства Донской армии. В обоих письмах Разина убеждали прекратить мятеж и возвратиться на Дон. Разин ответил, что в конце концов попросит у царя прощения. Пока он собирал суда и людей, для запланированного им дерзкого предприятия — морского похода на западные и южные берега Каспийского моря. С исторической и геополитической точек зрения эту экспедицию можно сравнить с набегами русцев на Закавказье в X веке. И когда он стоял в яицском городке,